В отношениях с польско-саксонским двором опять, прежде всего, стал на очереди вопрос курлянский. С переменами в Петербурге переменился и кандидат на курлянский престол. Вместо принца Брауншвейгского императрица велела кайзерлингу хлопотать об известном нам принце Гестсон Гомбургском, фельдмаршале русской службы. И король Август по-прежнему отвечал, что очень рад исполнить желание императрицы. тем более, что питает приязнь и склонность к назначаемому ею кандидату. Прежний герцог Курлянский Берон был оставлен на житье в Ярославле, но был еще один старый претендиот на герцогство, который теперь вздумал возобновить свои искания, граф Морит Саксонский. Императрица была за принца Гессенгомбургского, но листок и шатарди были против него, потому что этот немецкий принц поженить без своей на дочери фельдмаршала Трубецкого принадлежал к враждебной им стороне. Листок через Кейзерлинга дал знать Морицу, чтобы он приезжал в Россию, и Мориц явился в Москву после коронации и остановился в Шатарди, который давал для него богатые обеды и ужины. Елисавета приняла очень милость его старого жениха, танцевала с ним, брала на прогулки, но этим все и кончилось». После переговоров с министрами великий канцлер объявил Морицу, что посещение его приятно императрице, но что, касается курляндского дела, то ее величество уже раз рекомендовала принцу Гессен-Гомбургского и не может отступиться от своей рекомендации. Впрочем, так как она не намерена делать насилия ни королю польскому, ни республике, ни курлянцам, и требует только одного, чтобы Курляндия сохранила свои старые права и вольности. То ее величество никогда не будет действовать против графа Морица. С этим ответом граф и отправился из Москвы. Кайзерлинг давал знать на основании тайных сообщений гетмана польского князя Радзивилла и других благонамеренных поляков, что многие, особенно же староста Сапега, получающие французскую пенсию, стараются Курлянское и другие малые дела раздуть и раздражить поляков. Причем внушают о шведской помощи и больших суммах, которые дадутся другими державами, так что, пользуясь настоящими обстоятельствами, республика может усилиться и прийти в прежнюю славу. Эти люди внушают также, что граф Брюль и Патер Гаварини, духовник короля, преданы России, но что сам король иначе думает. Так как об этом сказал кейзерлинг у сам Брюль, то посол внушил ему решение, Как было бы полезно удостоверить поляков относительно истинных чувств короля к России? Что легко сделать? По поводу посольства, имеющего отправиться к императрице для поздравления с возвращением на престол, Брюль обещал исполнить это. Потом Кайзерлинк начал внушать коронному дедмому Потоцкому, как настоящее положение Европы может повредить спокойствию республики, для поддержания которого необходимы известные союзы. Республика граничит с четырьмя сильными соседями, и потому надо бы насмотреть, какое соседство ей особенно может быть полезно. Разумеется, русское, потому что императрица находится в особенной дружественной склонности к республике и желает большего утверждения ее тишины и безопасности. На это Гетман отвечал, что и по его мнению, для спокойствия и безопасности республики ничего не может быть лучше дружбы с Россией и ее. Действительно, в этом духе составлена была инструкция Огинскому, отправлявшемуся послом в Петербург с поздравлением. По случаю замешательства в Европе король не мог приехать в Польшу, и потому созвал польский сенат в пограничном городе Фрауштадте. Туда съехалось множество польской знати, и Кейзерлинг мог удостовериться, что усиление Пруссии произвело на поляков самое неблагоприятное впечатление. И хотя, по выражению посла, в республиканском государстве легко найти друзей и приверженцев, однако из польских вильмов никто не является прусским приверженцем, кроме воеводы Бзельского. Из страха перед Пруссией поляки обнаруживали сильную любовь и доверенность к своему королю. Гетман Потоцкий, всегда бывшего главе оперативной двору партии, теперь с своими друзьями вполне выражался в пользу короля и даже подарил ему из собственного войска несколько сот человек. Из страха же перед Пруссией объяснялось расположение к России. Не смотря однако на это общее расположение. Кейзерлинг не отвергал возможности, что шведские приверженцы, хотя и незначительные, будут в состоянии произвести некоторые волнения, и потому советовал составить сильную русскую партию под начальством Люблинского воеводы Тарло, которому надо было помочь деньгами. Да и Гетман Потоцкий намекнул, что ему недоплачена пенсия. Хорошо было бы утвердить его в добрых намерениях. Шведский миссар полковник де Бона ездил по вельможам польским, предлагал деньги, чтобы составили генеральную конфедерацию, сунул войска, запасы и требовал, чтобы для Фландрии была театром войны против России. Представлял, что после трудно будет дождаться более благоприятных обстоятельств. Узнали, что стольник литовский Петр Сапега старается в пользу шведов. набирает для них войска и обучает его, уговаривает шляхту с уволья офицерские места шведскими пенсиями. Молодой Орлик писал отцу своему в яссы, что Россия потеряла в Финляндии больше половины войска от болезней, что в России находятся сильные партии в пользу свергнутого императора. Увидим, писал Орлик, что произойдет на будущем семи. Всего желательнее было бы внушить королю польскому, чтобы он соединился с народом. и не упускал самого удобного случая к освобождению своего королевства от русского притеснения и к возвращению завоеванных Россией польских областей. Через это он получил бы успех в своих частных видах относительно наследственности польской короны в его доме. Но королю не с кем было соединяться». Народ в Польше, то есть шляхта, в огромном большинстве не сочувствовало шведским умнушениям, и Дебона был схвачен в Данциге. В конце июля Кейзерлинг писал, что нечего опасаться относительно Польши, и великий гетман будет вести себя постоянным вследствие милости, оказанной ему императрице. Другая соседняя держава Турция. Казалось, была доступнее враждебным, то есть французским и шведским внушением. Вишняков в начале 1742 года уже доносил, что французский посол внушает порте, будто шведы начали войну с Россиейю в ее пользу, всячески старается, чтобы турки помогли шведам деньгами и позволили татарам впасть в русские пределы, но турки не давались в обман. Я, писал Вишняков. Всякое французское коварство и слабость порти, довольный истолковал, в чем английский посол немало помогает, которого дружбойю и конфиденциейю ныне зело доволен. В половине апреля Вишневков доложил, что война у турок с Персией удел решенная, поэтому Порто так занята и затруднена, что ни о чем другом и подумать не может. Хотя французской страной и внушается, что Порто должна поддержать Швецию в войне ее с Россией именно для того, чтобы быть безопасной от России во время своей войны с Персией.